Струйка пролетала почти тысячу футов, прежде чем разбиться на обломках породы у подножья утёса. Жила тёмной скальной породы н а й с к о с ь прорезала кряж, уходя направо и резко обрываясь там. Под н е тянулась более тонкая жилка серого камня. Под обрывом на голубоватом песчаном берегу беспорядочно громоздились сорвавшиеся сверху обломки скал, глинцевито чернее в свете солнца, удалённого почти на 6 миллиардов миль. Справа огромный кряж терялся в бесконечной дали, в сумраке, который вечно окутывал горизонты этого мёртвого мира. «Величественно», — вздохнул Пентон, — «но не очень-то красиво. Пойдём-ка дальше». Они прошли две мили по берегу и ещё с четверть мили вдоль извилистого ручья, который вытекал из озера. Маленький ручей дробился и дробился, разветвляясь на ручейки не более трёх футов шириной. разделённые крохотными голубоватыми песчаными отмелями. Пентон осторожно поставил ногу на песчаный грунт, проверяя его прочность. Потом шагнул. Ещё и ещё. «Смело вперёд, Блейк! Идти нетрудно!» «Лови!» — крикнул Блейк, бросив ему спектральную камеру. Он шёл по следам осторожно ступавшего Пентона. «Слушай, что это за песок такой? Он какой-то невзаправдышний!» Благополучно перебравшись через ручей, Блэйк пригнулся и зачерпнул через толстые рукавицы полную пригоршню песка. На его глазах песок горсти медленно исчезал. «Замёрзший кислород, надо полагать», — сказал Пентон. «Насчёт кряжа не уверен, но думаю, что это азот. Ледники замёрзшего азота. Песок у его подножия тоже, наверное, твёрдый кислород. А тёмные камни под ним — обычная скальная порода». Тёмная порода поблёскивала з л о м а м и в тусклом серебряном свете далёкого холодного солнца. «Света здесь хватает только на то, чтобы увидеть, до да чего здесь голо. Даже снега нет, чтоб ы прикрыл всё это наготу». Пентон кивнул. «Здесь должно быть довольно часто идут дожди, потоки жидкого кислорода. За столетия они смыли весь снег, и теперь он остался только в горах. Вроде этой». Сквозь прозрачный шлем было видно, как он смешно качнул головой, показывая на азотный хребет. «Остановимся здесь! Я хочу исследовать эту чёрную жилу!» С помощью Блейка Пентон установил камеру, приладил п р о т о н о м ё т и выстрелил в каменную жилу, выступавшую на обрыве. Камень вспыхнул в адском пламени, бешено закрутился в протонных смерчах и превратился в сверкающий пар. Пентон нажал триггер спектральной камеры. «Бледно-зелёная». «Пентон», — дрогнувшим голосом спросил Блейк, — «ты заметил эти круглые камни?» Тед Пентон скосил глаза на друга. «Угу, там их сотни повсюду. Я хочу проверить». «Они зашевелились», — заявил Блейк. «Я сам видел». Пентон задумчиво посмотрел на него. «Это тени. Пар колышцы. И... Они и сейчас шевелятся», — многозначительно сказал Блейк. Пентон внимательно взглянул на одну из этих грубо отёсанных глыб. Она медленно, очень медленно меняла свои очертания, как и добрая дюжина соседних с ней глыб. И, меняясь на глазах, они медленно, беспорядочно переваливались, приближаясь к тускнеющему раскалённому пятну на поверхности каменистой стены. «Клянусь протонами!» — задохнулся от изумления Пентон. «Они... Да они живые!» б л е й к взвизнул и неуклюже отпрыгнул в сторону. Пентон повернулся, сжимая в руках п р о т о н а м ё д потом медленно опустил его. б л е й к устремился к узкой, глубокой расщелине в стене обрыва, ведущей в пролом между двумя огромными чёрными глыбами. «Если тебе ещё раз вздумается з а в и з а т ь Рот», — резко сказал Пентон, «выключи сначала свой шлемофон. Они движутся очень медленно, так что можешь не прятаться». б л е й к нерешительно вышел из расщелины. «Они меня напугали, черт возьми! Попробуй тут не испугаться, когда камень вдруг начинает шагать. А если еще эта сволочная штука прикоснется к тебе сзади...» Внезапно он замолчал, обернулся и, сломя голову, кинулся к цепочке островков, ведущих на ту сторону ручья и к озеру, где стоял корабль. Пентон с изумлением посмотрел в том направлении, куда обернулся Блейк. Из сумрака, сгущавшегося к краю огромной равнины, надвигалось что-то. Десятки существ. Это было уже не медленное перекатывание, а стремительное, хищное продвижение, неправдоподобный марш огромных существ немыслимого мира. Они выкатывались из сумрака, который тянулся до самого горизонта. А Блэйк тем временем был уже на полпути к островкам. «Стой, Рот! Ты не успеешь!» — предостерегающе крикнул Пентон. «Вернись!» Блэйк приостановил свой тяжелый бег, взглянул назад, оценил ситуацию и с той же скоростью повернул обратно. «Судя по всему, нам надо пробираться к расщелине», — задыхаясь, произнес он, — «и молить Бога, чтобы они занялись нами, а не кораблем». «Нам, я полагаю, ничего не грозит. Мы можем переждать на этой стороне озера. Но что это такое? Я в жизни своей не видел ничего подобного». Огромные существа слегка замедлили своё движение и теперь были видны лучше. Солнце едва освещало их, громадные создания в сотню футов д л и н о и тридцать в диаметре, быстро катившейся по плоской равнине. Чёрная окраска делала их почти невидимыми на тёмном фоне. В их черноте было нечто от мрака самого космического пространства, полное, абсолютное поглощение любого света, который падал на них.